Пролог. Высокий седой старик стоял у подножия горы возле валунов, сложенных в ступени. Они вели к тайному входу в пещеру, где, он знал, сегодня все закончится. Он стоял уже несколько часов и ждал. Заря сменилась солнечным утром, и только когда солнце достигло зенита, старик наконец увидел, как крохотная фигурка девушки вышла из распахнутых ворот и направилась в его сторону. Она одна, сердце встревожено и одновременно радостно забилась. Но вот следом за ней начали выходить люди. Одетые в военную форму, они послушно устремились за девушкой. Это были те, чьи души находились во власти демонов, те, кого она заставила повиноваться с помощью подчиняющего заклятия. Значит, она все-таки использовала черную магию, и его задача — исправить то зло, которое она навлекла на себя».